Глава 25. Прошла неделя, за ней другая. Обычно дни заканчивались выступлением поздно ночью или ранним утром, без происшествий. Дважды Джульету вызывали к хореографу, скорректировать петли, кое-что поменять в танцах. Во второй раз ее короткое соло на платформе немного удлинили, и к ее облегчению Танец с Арлином убрали совсем. Новые версии давались ей без особого труда. Она играла на инстинкте. Роль сидела на ней, как хорошо скроенное платье. Иногда какой-то миг ей чудилось, что и она тоже подходит роли. В такие минуты, когда она крутила пируэты между портретами улыбающейся матери, прожекторы истекали светом, Создавая гало вокруг ее волос, ее осеняло некое подобие покоя. Если бы она могла вечно оставаться в театре, исполняя свою петлю, она была бы счастлива, но рано или поздно дверь открывалась, приходилось бросать девушку в серебряных туфлях и вновь примиряться к Джульетте со всеми ее тревогами и страхами. Эсме она видела лишь несколько раз. Мимолетные встречи в коридоре, короткая, натянутая и понимающая улыбка. Но думала о ней неотступно. Прислушивалась к ее шагам, к стуку двери ее спальни, к переливам ее смеха, в котором крылось что-то очень твердое. Как-то раз даже зашла в ее комнату, открывала ящики, Щупала гладкий атлас ее сорочек. Мягкий хлопок блузок, будто надеялась прочесть намерение Эсмы в плетении ткани, которая касалась ее кожи. И не только Эсма занимала мысли Джульетты. Она не видела Итана с тех пор, как он ушел от нее той ночью на локации. Она разыгрывала мириады воображаемых сценариев объясняющих его отсутствие, и все они заканчивались тем, что он находит ее, говорит, что очень хотел увидеться, но вмешались некие неподвластные ему обстоятельства. Однако, как ни старалась она поверить в эти сказки, Оливия всегда была готова указать на натяжки и несоответствия, и Джульетта не знала, как заставить ее замолчать. Казалось, чем больше она уставала и дергалась, тем больше крепла Оливия. Однажды под вечер, когда она была дома одна, в дверь постучали. Джульетта открыла. На пороге стоял Юджин. «Привет, пропащая душа!» — сказал он. «Я пораньше ушел с работы. Решил вот заглянуть. Может, уломаю тебя пойти со мной в корабельные новости». Мы сто лет тебя не видели. Я была занята. Сердце Джульетты воспарило при виде его, но тут же, по своей новообретенной привычке, нервически затрепыхалось. Не сближайся с людьми. Прости, сегодня я не могу. Дела. Лицо у него вытянулось. Джульетту кольнула жалость, и, не успев себя отдернуть, она сказала: Но сейчас немного времени есть. Выпьешь чая?» Юджин просветлел. «У меня идея получше. Сегодня солнце — редкий случай». Он кивнул в сторону реки. «Давай прогуляемся. Добавим румянцы тебе на щеки». Его собственное лицо запылало. «Прости, я не... я не говорю, что ты бледная. Просто...» Он сбился, пригляделся к ней. «Вообще-то ты правда бледная» и покраснел еще сильнее. «Не в плохом смысле, то есть...» и нервно взмахнул рукой. «Прости». Джульету его благонамеренная неловкость растрогала. Оказывается, она по нему скучала. Он был первым человеком в ее жизни, который считал, что с ней стоит дружить. «Можем ненадолго выйти, но едва она решилась...» Внутри проснулась знакомая тревога, и Джульетта машинально оглядела улицу. Нельзя, чтобы их увидели вдвоем. Слишком рискованно. Ты иди к реке, а я догоню, ладно? Мне нужно оставить записку для Салли. И я подожду, предложил он. Да не надо, я быстро. Джульетта выдавила улыбку. Я теперь спец в навигации по окрестностям. Я тебя только задержу! Он улыбнулся и отвесил ей свой фирменный поклон. «Тогда приходи. Если я доберусь первым, оставлю метку мелом на тротуаре. Если ты первая, сотри ее». Он зашагал прочь, а Джульетта снова спряталась в дом и прислонилась к стене, стараясь не жалеть о своем решении. Может, ее просто вымотали усталость и истории с Эсме? Но впервые ограничения, которые накладывала сделка с округом, разозлили её. Согласилась она запросто, но не предполагала, что будет чувствовать себя настолько в ловушке. Решив, что времени прошло достаточно, она схватила пальто и вышла на улицу. Юджин ждал у реки, облокотившись на парапет. Ей показалось, что в его улыбке Она прочла облегчение, словно он опасался, что она может и не прийти. «Куда пойдем? спросил он. У моста двое полицейских разговаривали с высоким мужчиной в темном пальто. Джульетта поспешно отвернулась. «Сюда». Она зашагала, и Юджин пристроился рядом. «Так что, чем ты занималась?» — спросил он. «Я думал, ты вольешься в ряды одержимых» но, похоже, у тебя есть жизни за пределами округа. Поделишься тайной». Джульетта быстро вдохнула, не сразу сообразив, о чем он. «Ой, да ничего интересного. А ты как? Лучше, если речь пойдет не о ней. Давно был на шоу. Он помотал головой. Мне не везло на жеребьевке. Думал купить билет, но тут все заговорили о часах, и я понял, что на это, пожалуй... «Уйдут все мои деньги!» «О часах?» — спросила Джульетта. «Нагнетание!» — сказал Юджин. «Ты правда все пропустила, да?» Он склонил голову на бок. «По-моему, мы уже как-то раз говорили о часах». Джульетта выудила из памяти воспоминания о том, как они вместе ходили на шоу. Ее занимало только открытие своей прежней личности — девочки в серебряных туфлях а он ни с того ни с сего пустился рассуждать о циклах, пиках и обратных отсчетах. «Да, точно!» «Ну вот, и похоже, это происходит снова», — сказал он. Не все разделяли эту гипотезу, когда только начали замечать то и все. И вдобавок большая кульминация была не так давно, но последователи, которые умеют делать расчеты, непреклонны. непреклонны и теперь вдобавок и самодовольный, когда на нас посыпались намеки всех сортов. Он посмотрел на Джульетту. «Приходи в корабельные новости, правда? Я же помню, как тебя зачаровала Лунария, когда и впервые тебя туда привел. «Лунария?» Джульетта мало что понимала и чувствовала себя чужой на этом празднике. Внутри шоу была она. Однако новости ей рассказывал Юджин. «Люди думают, что предстоящая кульминация как-то связана с ее историей», — сказал он. «То и дело появляются новые аллюзии, особенно в петле девушки в серебряных туфлях». У Джульетты перехватило дыхание. Отчаянно хотелось его расспросить, но она боялась совершить еще одну ошибку. Юджин продолжал выдвигать гипотезы. Говорил о комнатах, где когда-то выступала лунария об отсылках к ее истории. Он перепрыгивал с пятого на 10, излагал только что пришедшие на ум догадки, потом бросал и хватался еще за что-нибудь. Но сложно было не прочесть его восторга. Джульет утерзал этот горький парадокс. Будь она снаружи, она бы тоже в восторге предвкушала что-то новое. Каждый вечер торчала бы в корабельных новостях, участвовала в пылких дискуссиях, влилась бы во что-то радостное. А сейчас ей было одиноко и холодно. Все тело деревянное и ноет. И не только от еженочных танцев, но от того, что она вечно тянется за недосягаемым. «Мне пора назад», — перебила она. Юджин к ней пригляделся. «Все хорошо?» «Все хорошо», — сказала она, не глядя на него. Просто устала, и все. Юджин предпочел не настаивать. Пока они молча шли назад, Джульетта жалела, что нельзя рассказать ему все. О том, как ей дали чудесный шанс, многообещающее будущее, но и о том, каково ей теперь, как она вечно шагает, будто по проволоке, страшась падения, которое все разрушит. И Эсма... Она могла бы рассказать ему об Эсме и невозможном обещании, которое та из нее выжила. «Так расскажи ему, посмотрим, что будет!» Джульетта заскрипела зубами, призывая Оливию к порядку, и продолжала идти. У моста высокий мужчина все еще разговаривал с полицией. Он поднял взгляд И в животе у Джульетты затянулся узел. Она узнала детектива-констебля Ламберта. «Мисс Грейс», — он подошел к ней. «Я так и подумал, что это вы». Он посмотрел в сторону округа. «Так и живете на окраинах?» «Пока да». Она остро улавливала любопытство Юджина. «Прости, это Джеймс Ламберт». Она повернулась к Ламберту. «Это мой друг Юджин. Мы вышли прогуляться». «Сегодня хороший день», — нейтрально отозвался Ламберт. Повисла неловкая пауза. Джульетта раздумывала, как ей выпутаться, и тут молодой офицер снова заговорил. «Вы не удивите мне пару минут?» Непроизнесённое «наедине» ясно читалось во взгляде, который он адресовал Юджину. Первым ее порывом было сказать «нет», но она запихала его назад. Она уделит Ламберту несколько минут. «Пусть скажет, что он там хочет сказать, и, может, все это, наконец, останется позади». «Ты и в прошлый раз так думала». Она обернулась к Юджину. «Прости, ты не против?» Она повела рукой. «Мне придется...» «Конечно». Юджину краткой и не без подозрения Смерил Ламберта взглядом, но улыбнулся Джульетте «Может, как-нибудь еще прогуляемся?» «Да, было бы чудесно», — поспешно сказала она «Тогда до встречи!» Ламберт подождал, пока Юджин не скроется из виду И обернулся к Джульете, которая уже пожалела о своем решении Ей было очень неспокойно Округ слишком близко. Мимо шагал худой мужчина. Она совершенно точно видела его на окраинах. Все в порядке?» — спросил Ламберт. «В порядке». В узком переулке сбоку от моста показалась женщина. Переулок вел через маленькую площадь у границы окраин. Джульетта сунула руки в карманы. «О чем вы хотели поговорить?» «Ну, прямо сейчас я хотел бы узнать, почему вы так разволновались при виде меня?» Он пригляделся. «Более того, позволю себе утверждать, что вы боитесь, как бы вас не увидели вместе со мной». «Я не боюсь. Я просто...» Джульетта прикусила губу. «Вы полицейский. Люди начнут болтать. О чем?» «О том, что меня видели с полицейским», — огрызнулась она. «Такие вещи замечают». «Я в штатском», — ответил он. «А они нет». Она мотнула головой на двух других. «Желаете отойти?» — вежливо спросил Ламберт. «Я не...» Джульетта осеклась и вдохнула, пытаясь успокоиться. «Не надо было соглашаться на этот разговор». «Простите, детектив-констебль Ламберт, я не понимаю, чего вы от меня хотите. Ничего нового я вам сообщить не могу». Она уже отворачивалась. «Мне пора». «Стойте!» Он поймал ее за руку. «Джульетта, в чем дело?» «Что-то случилось?» «Нет». Она выдернула руку. «Не трогайте меня». Ламберт немного ослабил хватку, но пальцев не разжал. «Скажите, что не так?» — с жаром продолжал он. «Я же вижу. Если скажете, я смогу помочь». «Ничего». На них уже посматривали прохожие. «Я приехала сюда отыскать мою мать. Я скоро уеду. Больше мне сообщить нечего». «Я вам не верю». Джульетта стряхнула его руку. «Мне очень жаль. Инспектор Мансфилд мне так сказал, помните?» в первый раз, когда вы пришли задавать свои вопросы и не отвечать на мои. Тут не за что мстить, Джульетта». В его голосе пробивалась досада. «Несколько ночей назад мы вытащили из реки еще одно тело». Он прищурился. «Вы не слышали?» «А я тут при чем?» Холод пронизывал ее, и она повысила голос. «Чего вы хотите от меня?» «Я ничего не знаю!» «При чем тут вы?» — спросил Ламберт. «Может, и ни при чем?» Он потер лицо. С тех пор, как они виделись в прошлый раз, он только больше устал и вымотался. «Потому что в таких делах мы приходим к одному и тому же. Ни к чему. Ни подозреваемых, ни гипотезы. Ни признанные связи с прошлыми смертями». «Но это не значит, в таких делах перебила его Джульетта. Вы говорили, что даже не уверены, есть ли между ними связь, а теперь говорите так, будто она есть». Он отвернулся, посмотрел за реку, а когда снова взглянул на Джульету, в глазах его читалась покорность судьбе. Он взмахнул рукой. «Бумаги, о которых я рассказывал, в архивах, Я их видел. Во всяком случае, хватило, чтобы понять, почему столько людей расследовали это всю свою карьеру. Смерти случаются группами. Проходят годы. Иногда десятилетия, когда не случается ничего. А потом целая серия. Он качнул головой. И ничто никуда не ведет. Всё, что связано с округом, никуда не ведет. Он как черная дыра, но в самом сердце что-то есть. Я вижу очертания, пусть и не знаю, что это. Очертания. Джульетта уже повышала голос. Системы, тени. Все только об этом и болтают, едва речь заходит об округе. Тут ничего. Все, насторожился Ламберт. С кем еще вы говорили? Ни с кем. Джульетта понимала, что надо успокоиться. «Слушайте, это ужасно, то, что случилось с бедной девушкой. Но вы же сами говорили, что никакой связи с округом так никто и не доказал». Она потрясла головой. «Вы хотя бы знаете, кто она?» «Выясняем», — ответил Ламберт. «Мы разговаривали с одним местным». Он скривил губы. Обычно мы с той части Ламбета, на которую округ никогда не претендовал. Он видел девушку, совпадающую с описанием, которая проходила в направлении театрального округа и обратно в разное время ночи. Последний раз. Он видел ее за пару дней до того, как нашли тело. Завтра опубликуем объявление в газетах. У нее на плече была татуировка, очень своеобразная. Калибри. Мы надеемся, кто-нибудь опознает». Джульетта замерла, и его лицо изменилось. «Что такое?» Она не ответила. Она пыталась вспомнить, когда в последний раз видела Джемайму. Кровь в жилах заледенела. «Джульетта?» Ламберт взял ее за плечи. «Посмотрите на меня». Она подняла глаза и увидела как беспокойство борется в нем с профессиональной настырностью. «Вы видели такую татуировку?» «Калибри!» Собственный голос доносился до нее, как будто издалека. «Как она выглядела!» Птица зависла перед зеркалом. Хотелось закрыть глаза, чтобы все прекратилось, но из этого ничего хорошего не выйдет. Она ясно, четко помнила татуировку, которую видела в корабельных новостях. Изгиб зеркала, отражение птички, воздетые крылья. Джульетта... Ламберт слегка ее встряхнул. «Господи Боже, поговорите же со мной. Где вы видели такую татуировку?» Паника пронзила ее насквозь, и Джульетта вырвалась, Покачнулась, чуть не упала. Я не видела. Я ничего не знаю. Он ничего плохого не сделал, но ею владел иррациональный гнев. «Оставьте меня в покое!» «Что здесь происходит?» Поодаль остановился мужчина в костюме. «У вас все хорошо, мисс. Вам нужна помощь!» Джульетта развернулась и бросилась бежать к воротам округа. Ламберт звал ее по имени, но оглянувшись она увидела, как человек в костюме преградил ему путь. Ламберт не замедлит достать свой жетон, но округ рядом, а Ламберт сам говорил, что юрисдикция столичной полиции заканчивается у ворот. У входа она нырнула в стайку посетителей и, проходя через турникеты, надела маску. Внутри, в безопасности, свернула с главной дороги в узкую боковую улочку, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Она словно замерзала изнутри, и с каждым вздохом вокруг ребер трескался лед. Ламберт говорил, что ни одна жертва не была резидентом округа. Она, Джульетта, использовала этот аргумент против него же, чтобы отмести его невнятные предостережения. Но Джимайма была из округа. Джимайма. Она толком не знала эту девушку. Несколько раз коротко пересекались. Но Джимайма была настоящая, никакая-то незнакомка, чей портрет смотрит со страницы газеты. «Уходи из округа». В голове эхом раздался голос мисс Абелин. «Берегись обещаний Конрада». Впереди выросла стена, тупик. Внезапно закружилась голова, и Джульетта наклонилась, уперлась ладонями в холодный камень и стояла так, пока не утихла тошнота. Когда выпрямилась, что-то привлекло ее взгляд. Узкий проем за углом здания справа. Если бы она наткнулась на него, когда только пришла в округ, Она бы скользнула туда в восторге, ведомая обещанием скрытого, потайного. Но теперь, когда в голове звучали предостережения мисс Абелин и Ламберта, неизвестный проход пугал. Во внезапном приступе ужаса Джульетта сообразила, что балансирует на краю чудовищной вероятности. Если девушка в реке это же Значит, кто-то в округе знает, что она пропала. Должен знать режиссер. А если Дэйнс знает, что же тогда с остальными потерянными девушками? Что с бумагами, о которых говорил Ламберт? Бумагами, упрятанными в архив, словно они таят темную страшную угрозу? Нет, она тряхнула головой, как будто кто-то мог ее видеть. Нет. В мире за воротами округа постоянно случаются ужасные вещи. Может быть, однажды ночью Джимайма вышла наружу. Может быть, ей просто не повезло. Джульетта тяжело с содроганием вдохнула. А когда выдохнула, перед глазами возникло лицо, и ей почудилась слабая тяга надежды. «Итан. Поверь мне», — сказал он, — «Итан обещал помочь. Можно пойти к нему, рассказать про Ламберта, про девушку с татуировкой, и он скажет, мы не знали, нам неизвестно, что с ней случилось». Дейнс позвонит в полицию, скажет Мансфилду, что на сей раз тот прав, и надо работать вместе, чтобы такой ужас никогда не повторился и она поймет, что с сердцем округа всё в порядке, и все закончится, и она еще сможет быть здесь счастлива. Всплыло воспоминание, Настороженное лицо Итана, когда тот говорил о режиссёре. А вдруг? Возможно. А вдруг? Голос Оливии звенел от нетерпения. «Так что ты будешь делать?» С очередным судорожным вздохом Джульетта зашагала назад по улице. Она найдет Итана, все ему расскажет, и тогда, какова бы ни была правда, она не останется с этой правдой один на один. На миг перед глазами возникло лицо Ламберта. «Скажите, что не так? Я смогу помочь». Эту мысль Джульетта отмела. Ей поможет Итан. Он точно поможет.